Глава третья. «Чего мне нужно?» – усмехнулся я. «Правды. И ничего, кроме правды. Чистосердечное признание облегчит вашу совесть». «И мой кошелек», – Вяземский сердито сверкнул глазами. «Вы ведь этого хотите, сударь?» Удивительно, как все-таки сильно люди переоценивают деньги. Это почему-то свойственно даже тем, кто родился во дворце и за всю свою жизнь ни разу ни в чем не нуждался. Впрочем, аристократами в таких случаях движет не собственный печальный опыт, а скорее затаённое презрение ко всем прочим сословиям. Вяземский вряд ли интересовался моей биографией и видел перед собой самого обычного гимназиста, человека чуть ли не с самого дна дворянского общества, того, кому можно заткнуть рот достаточно толстой пачкой купюр. Вот как? Хорошего же вы мнения о моей персоне. Даже обидно. Я осуждающе нахмурился и покачал головой. «Нет, я не нуждаюсь в деньгах, ваше сиятельство. А если бы и нуждался, вряд ли мое молчание вам по карману. Зато свое я готов предложить совершенно бесплатно. Вы и представить себе не можете, куда лезете, милостивый сударь». Вяземский огляделся по сторонам и закончил уже тише. «Если я заговорю, то вряд ли проживу дольше пары недель». «Поймите, наконец, ваше сиятельство, я облокотился на стол и подался вперед. Вы уже погибли. Виновный в подобных преступлениях непременно ответит перед законом, дворянским собранием и лично государем-императором. Рано или поздно, очевидно, это лишь вопрос времени. Такое не простят ни при каких обстоятельствах. И вас не спасет ни имя, ни лучшие столичные адвокаты, ни даже бегство». У российского правосудия длинные руки, и оно достанет любого. И в Баден-Бадене, и в Париже, и даже за океаном. Признаться, я даже не знаю, что хуже. Отправиться на плаху или всю оставшуюся жизнь вздрагивать, услышав шаги за дверью. Я поморщился. Так или иначе, ваша судьба уже решена. Но пока еще можно спасти Екатерину Петровну и остальных, кого вы имели глупость втянуть в свои игры. «Но как?» — Вяземский мрачно ухмыльнулся. «Если вы сами утверждаете, что моя дочь уже во всем призналась». «Пока только мне», — отозвался я. «А я умею держать язык за зубами. Конечно же, при необходимости и только лишь в том случае, когда это не противоречит чести и долгу дворянина. А вы все еще можете взять вину на себя. И в таком случае мне не составит особого труда убедить следствие, что роль Катерины Петровны — Незначительно. Я чуть смягчил голос и даже отстранился, чтобы Вяземский смог почувствовать себя спокойнее и увидеть во мне, если не союзника, то человека, который в нужной степени имеет желание, и возможность помочь его дочери. Похоже, мне удалось нащупать самое уязвимое место его сиятельства, и на этот раз даже почти не пришлось блефовать. Пока информация не дошла до Дельвига и Гиловани, я могу распоряжаться ею в собственных целях. Как угодно. Так или иначе, сиятельная княжна куда полезнее на свободе, чем в кандалах на каторге. Конечно, ей тоже придется ответить за свои поступки, продолжил я. Однако Его Величество Александр Александрович справедлив и не забудет былых заслуг вашей дочери. Однако для этого нам всем придется изрядно постараться. Я снова подался вперед и строго, сдвинув брови, закончил. И для начала вы назовете мне имя. «Боюсь вас разочаровать, но имени я не знаю», — буркнул Вяземский. «Мне его не называли». «Кто они называл? Я тут же зацепился за саму фразу. «Надеюсь, вы не станете убеждать меня, что у вашего загадочного учителя всего один ученик?» «О, нет, полагаю, у него хватает последователей, и среди них немало тех, кто обладает не только капиталами, но и титулом». Возможно, это было слегка завуалированной угрозой. А, возможно, и не было. Вяземский явно очухался и уже почти не напоминал выброшенную на берег полудохлую рыбину, но ему пока не хватало поруху ни перейти в наступление, ни даже полноценно торговаться. «Отлично. Друзья из самого высшего света столичной знати, я чуть склонил голову. Их имена, вам, полагаю, известны. Да подлинно очень немногие. Эти люди умеют хранить секреты». «В сущности, я могу с уверенностью назвать всего одного — того, кто меня завербовал». Вяземский начинал говорить через силу, зато теперь слова давались все легче и легче. На мгновение даже показалось, что он просто-напросто вешает мне лапшу на уши. Слишком уж складная оказалась история о страшных секретах столичной знати. Впрочем, прямой обман я бы наверняка заметил, однако пока чуйка молчала. Его сиятельство юлил, договаривал, пытался отделаться общими словами, но врать все-таки не решался. «Имя ваше сиятельство?» Я демонстративно постучал пальцем по краю стола. Я начинаю терять терпение. «Меншиков», – процедил Вяземский сквозь зубы. «Светлейший князь Александр Владимирович Меншиков. Уверен, вы знаете, кто это. Фамилию я определенно слышал». Наверняка его светлость вел родословную от того самого друга и соратника Петра Великого. В моем мире фамилия Меншиковых полностью растеряла влияние к началу 20 века, но здесь все вполне могло сложиться иначе. «Александр Владимирович», — повторил я, чтобы получше запомнить, — «а остальные?» «Могу только догадываться», — Вяземский заерзал на стуле. «Для встречи с ними я должен был доказать верность, доказать делом». Я едва смог сдержать ехидный смех. Похоже, его сиятельство занимал среди себе подобных не самое высокое положение. Скорее наоборот, оказался новобранцем, на которого спихнули всю грязную работу. И даже не потрудились выручить, когда он валялся при смерти в особняке у дочери. Не лучший улов. Я надеялся добраться, если не до самого колдуна, то хотя бы до его ближайшего сподвижника и товарища, Но вместо них мне попался бестолковый старикашка. Удивительно, как ему вообще доверили хоть что-то, и особенно убойную магию. «Доказать верность делом», — усмехнулся я. «Прямо какая-то масонская ложа». «Избавьте меня от англицизмов, сударь», — Вяземский брезгливо поморщился. «И уж поверьте, все это не имеет к масонам никакого отношения». «Без англицизмов», — я приподнял бровь, — «как пожелаете ваше сиятельство». Пусть будет тайное общества. И каковы же его цели? Вам не понять, можете считать нас убийцами или сумасшедшими, если хотите. То, что мы делаем, займет годы или даже десятилетия, но однажды непременно принесет плоды. «Какие плоды?» — с нажимом произнес я. «Мы здесь не для того, чтобы упражняться в риторике, ваше сиятельство. Власть достойных и... Впрочем, не вижу смысла объяснять что-то юнцу». Пусть уж лучше со мной говорит следователь из тайной полиции, Вяземский мрачно усмехнулся. Он хотя бы сможет осознать весь масштаб идеи. В конце концов, мы все лишь желаем блага для страны. Власть достойных и прочие красивые слова, за которыми скрывается то же, что и всегда. В любую эпоху и подозреваю в любом мире. Впрочем, в одном его сиятельстве уж точно был прав. «Я действительно не собирался вникать во всю эту болтовню больше необходимого. Мое дело – избавить Петербург от нашествия чудища с прорывов и колдуна. Защитить обычных людей, а заговорами и интригами пусть занимаются жандармы». «Ну да, конечно же», – закивал я. «Удивительно, какую только гадость не прикрывают разговорами о благе. Впрочем, такое даже я вижу впервые». «Да что вы вообще видели?» Вяземский фыркнул, как рассерженный конь. «И что мальчишка может понимать? в Куда больше, чем вы можете себе представить? Впрочем, неважно». Я понемногу начинал терять терпение, но все-таки попытался взять себя в руки. «Кому вы служите? Меншикову?» «Нет, этот выскочка и рядом не стоялся». Вяземский набрал воздуха на целую гневную тираду и вдруг осекся. Видимо, сам уже сообразил, что подставился. Глупо и неуклюже, из-за собственной гордыни сболтнув лишнее. Пожалуй, даже чуть больше, чем я смог бы из него вытрясти угрозами или силой. Благодарю ваше сиятельство, я изобразил на лице лучезарную улыбку. Значит, кого-то вы все-таки видели. Кого-то по-настоящему могущественного, верно? Ответом мне было молчание. Вяземский сдувался буквально на глазах. Только что он вовсю хорохорился, воображая себя героическим страдальцем. Но одно лишь упоминание таинственного покровителя снова швырнуло его сиятельство в пучину страха. И куда большего, чем бедняга испытывал перед возможным разоблачением. На мгновение я засомневался, что тревога за судьбу дочери сможет пересилить этот почти священный ужас, но отцовские чувства все-таки победили. Видел. Всего несколько раз. Вяземский заговорил так тихо, будто таинственный колдун мог каким-то образом услышать нас, даже находясь далеко отсюда. Мне не сообщили ни имени, ни титула. Ничего. Я не знаю, вы помните, как он выглядел? Было темно, и мы сидели далеко друг от друга. Но что-то же вы разглядели, нахмурился я. Рост, цвет волос, голос, возраст, в конце концов. Седые волосы. «Голос. Это очень старый человек, старый и больной. Знаю, такое едва ли возможно, но мне почему-то показалось...» Вяземский втянул голову в плечи. «Показалось, что ему куда больше лет, чем мне. Намного больше. Это сколько же, интересно. Его сиятельство и сам уже давно разменял седьмой десяток, и если тот другой выглядел еще старше...» Воображение тут же нарисовало кого-то вроде Черномора, Кощея Бессмертного или Сарумана из трилогии «Властелин колец». Такого же седовласого мага с колючим недобрым взглядом и инфернальной харизмой. Образ получился настолько живым, что я на мгновение даже ощутил отголосок страха, который терзал Вяземского. Будто могущество загадочного колдуна было так велико, что он незримо присутствовал за нашим столом. Сидел третьим на стуле слева и слышал все до последнего слова. «Пожалуй, этого достаточно. Я тряхнул головой, отгоняя жутковатое наваждение. Последний вопрос, ваше сиятельство. Покойный барон Грозин тоже входил в это ваше общество?» «Грозин? Нет. Хотя, подозреваю, очень этого хотел», — Вяземский презрительно скривился. «Но таким, как он, отведена незначительная роль». «В высшем свете всем известно, что барон — лишь цепной пес Меньшикова, который имел глупость забыть свое место. Пожалуй, я даже должен благодарить, что вы избавили нас от этого человека. Это ведь ваша работа, верно? Никто не обязан свидетельствовать против себя. Я назидательно поднял палец вверх. Ну, кроме вас, конечно же. Впрочем, на сегодня можете быть свободны. И подумайте, что говорить моим друзьям из тайного сыска». «Вам наверняка придется ответить на много вопросов перед тем, как отправиться в тюрьму». «В тюрьму? А моя дочь?» — в голосе Вяземского снова послышались панические нотки. «Вы же обещали!» «О нет, вам я ничего не обещал. Я услужливо пододвинул его сиятельству шляпу и поднялся из-за стола. А судьба Катерины Петровны будет зависеть от нее самой».